Глава 19. Модуль управления. Юнга начинал рычать каждый раз, стоило мне просто подойти к кому-нибудь из соратников. Однако после того, как Зорг угостил его куском мяса, недовольное рычание котенка распространялось лишь на тех, кто оказывался поблизости без лакомства. Когда мы сели завтракать, я наивно решил, что питомец уже сыт и не станет претендовать на мою еду. И сразу понял, что ошибался. Донести кусок до рта не получалось ни с первого, ни со второго раза. Наглый хищник когтями лапы ловко отбирал мясо, да еще перехватывал руку хвостом, если я пытался что-то откусить, отвернувшись от ненасытного детеныша. Пришлось обратиться к помощи зала. Пока следопыт кормил Юнгу, я успевал что-то забросить в рот, да и то только если его кусок был больше моего. Спокойно мне удалось только попить чаю. Видимо, мятный запах отвара юнги не понравился. «Командир, предлагаю выдвигаться через полчаса, чтобы успеть засветло добраться до Мичуринского», — предложил Зорг. «Ты как?» После водных процедур на меня наверняка без слез смотреть было сложно. Сейчас чувствовал себя намного лучше. «Порядок. Силы вроде вернулись. Только взгляну на свои параметры». Подошел к ближайшему дереву и присел, опершись спиной о ствол. Юнга быстро вскарабкался, Юнга быстро вскарабкался на ближайшую ветку, кончик его хвоста остался болтаться возле моей шеи. Похоже, разрывать контакт питомец не желал. Я посмотрел в интерфейс. Десятник с позывным Дмилыч. Ступень развития сороковая. Умение. Аптекарь седьмой уровень. Чужой взгляд третий уровень. Сенсор третий уровень. Копилки заполнены преференциями «Мудрости» 0%, «Огнестойкости» на 100%. «Чуйки» усилитель миниа «Чужой взгляд» на 20%. Копилка скоростного рывка на 80%. Собственных стадий возрождения 3, передаваемых стадий возрождения 1. Имеются разовый бонус «Последний шанс» передаваемый. Накапливаемый постоянный бонус «Очевидная невероятность» 0,6%. Личные средства «Десятника» с позывным «Дмилыч» – 35 тысяч упсов. Социальный статус – глава клана второго уровня. Уставной капитал клана – 500 тысяч упсов. Численный состав – 76 человек. Рейтинг клана – 180 баллов, первое место. Казна клана – 0 упсов. Рекомендуется не менее сотни на каждого клановца, доступно после установки модуля управления кланом. Передаваемые внутриканаловые бонусы и умения «Нет в наличии» доступны после установки модуля управления кланом. Создание иерархии клана доступно после установки модуля управления кланом. Резервный запас ступеней развития клана отсутствует, доступен после установки модуля управления кланом. Доля резервного запаса для разового использования главой клана отсутствует, доступна после установки модуля управления клана. Ознакомился с полученными после пыток достижениями и удивился количеству ступеней развития. Даже с учетом четырех бонусных у меня никак не получалось сорок. Автономка, ты и какие протоколы нарушила? Откуда у меня такой рост по ступеням? В ходе усиления защиты на наботов нарушений нет. Задействованы редкие протоколы. Они повышают риск летального исхода в процессе применения, но и бонусы выдают соответствующие. Часть из них использованы для укрепления мозговой устойчивости десятника с позовным «Дмилыч». Как только покинем пруд, можно сообщать системе о готовности к установке модуля управления кланом. «Уверена, мне эти заманухи, предлагаемые системой, сильно напрягают. Это какой же должна быть мышеловка, если в ней столько халявного сыра?» «Мы к этому готовы», — сообщила автономка. «Переварим и сыр, и мышеловку». Юмор персональной системы мне нравился все больше и больше. Разговаривал с ней как с сестрой, которой у меня никогда не было. Ладно, завтра обрадую интриганку своим согласием. Сегодня, Дмилыч, установку первой части модуля система должна закончить до нашего появления в Минчуринском. Ты же заметил ее настойчивость? Еще бы не заметить. Прямо задолбала своими предложениями. Хуже всякой рекламы. Не стоит давать ей повода для подозрений. Договорились. Вопросов к автономке накопилось немало. Хотел узнать об уровнях клана, внутриклановых бонусах, резерве. Однако пока решил на это время не тратить. Вполне возможно, после установки модуля часть разрешится сама, а вместо них появятся другие. Тем более все уже собрались и пора было отправляться в путь. Стоило подняться, как питомец спрыгнул с ветки и по-хозяйски расположился справа от головы. Его когти прошли не только сквозь одежду. И сразу подумал о наплечниках из толстой кожи, которые и меня защитили бы от ран, и питомцу послужили бы седлом. Десятнику с позывным «Дмилыч» настоятельно рекомендуется установка модуля управления кланом. В противном случае уровень клана будет снижен до одного с уменьшением количества членов до сорока Начать установку модуля «Да-нет». Выбрал «Да». В ходе установки модуля первой категории не рекомендуется входить в скоростной режим и активировать бонусы, — предупредила система. Доступ в интерфейс на это время блокируется. Система даже не пыталась скрыть, что приступила к открытому шантажу десятника с позывным Дмилоч. по По-видимому, очень спешила сделать меня сильнее. Другой бы радовался столь пристальному вниманию, но меня оно серьезно настораживало. Надежда была только на автономку. Ей доверял хотя бы потому, что мы являлись единым целым. Интересно, она может перебраться в другой организм? И каким он должен быть, чтобы автономка ощущала себя так же комфортно? После таких мыслей на душе сразу стало неспокойно. Наверное, так и на Как там говорил Карлсон, спокойствие только спокойствие. Да и чего мне бояться? Добрался до сороковой ступени в развитии, умений три штуки, копилок четыре. Глава клана есть бонусы. В загашнике хранятся хрустальные пирамидки, дары кентавра. Не зря же соратники называют монстром. Правда, во всех фильмах, которые смотрел в прежнем мире, монстром выпадала незавидная судьба. Но это в кино, а тут реальная жизнь. Правда, в нереальном мире. Примерно через четверть часа заметил первую надпись в интерфейсе. При установке модуля управления кланом первой категории десятнику с позывным «Дмилыч» возникли незначительные сбои. Часть функций временно будет работать в нештатном режиме. Возможна переустановка модуля при переходе на вторую категорию. Желаете завершить процесс или переустановить модуль? Остановился на достигнутом, догадываясь, что сбои вызваны повышенной защитой наноботов. Ознакомился с ранее неактивными опциями. Казна клана «Нолюпсов» рекомендуется не менее сотни на каждого клановца. Передаваемые внутриклановые умения. Дегустатор – одна штука, цепкость – одна штука, чужой взгляд – одна штука. Передаваемые внутриклановые бонусы – ноль штук. Создание иерархии клана. Имеется возможность назначить заместителей трех командиров групп. Резервный запас ступеней развития клана – 50 штук доступны для награждения наиболее отличившихся членов клана. Доля резервного запаса для разового использования главой клана 10 – 10% резерва. Со всем этим еще предстояло разобраться, однако перспектива возможностей наделять своих людей бонусами и умениями вдохновляла. Получалось, что некоторые функции системы передавались главе клана, и начальные умения, полученные мною ранее, появились в банке клана – Осталось только решить, кому они лучше подойдут. При переходе модуля ко второй категории глава клана получает доступ к параметрам своих бойцов. Увеличивайте рейтинг клана для открытия новых возможностей. Пришло новое сообщение системы. Скорее всего, система рубежья перешла к следующему этапу развития и было стойкое ощущение, что сделала это преждевременно. Словно ее подтолкнули со стороны. Очень захотелось обсудить сложившуюся ситуацию с автономкой, но на короткий запрос она не ответила. «Зорг», — негромко позвал следопыта, — «когда будем в станице?» «Должны добраться к ужину. Держу связь с Кармом, они ждут». «Ты своим дамам написал?» «Нет». «С этими клановыми настройками постоянные перебои в сети. Сообщения приходят только от сети». «Я примерно так ему и объяснил», — сказал следопыт. Сбой в отправлении своих сообщений заметил недавно. Наверное, они вызваны теми неполадками, которых сообщила система. А может, меня намеренно отсекли от связи, чтобы у кого-нибудь умного совета не попросил. Однако сей часто уже было можно переписку восстановить, ведь основная система добилась своего, поставив модуль управления кланом. Или модуль управления Дмилычем. Интерлюдия. Знаешь, кто виноват во всех твоих бедах, Валерик? Это гадина Клара, я точно ее прикончу, но сначала. Клара никто. Или ты думаешь, она бы смогла тебя одолеть? Да я ее сам голыми руками. Тогда кто? И учти, от правильного ответа на мой вопрос сейчас зависит твоя жизнь. Да чего там гадать, если бы не некий Дмилыч, что пригрел гадину на груди, ничего бы у нее не вышло? Жаль мне его не достать. А вот тут ты ошибаешься, Валерик. Если сильно захотеть, можно добиться невозможного. Но он ведь десятник, да еще глава клана, первого клана в рубежье. Тебя это останавливает? Просто я трезво оцениваю свои возможности. Мне с ним не справиться. Никогда. Значит, я в тебе ошиблась, воин с позывным Валерик. Прощай. Эй, что значит «ошиблась»? ты не тот человек, который мне нужен. Ну и ладно, подумаешь». В следующую минуту указатель, появившийся после второго возрождения Валерика, сменил курс. Человек продолжил следовать за ним, ведь именно благодаря виртуальной стрелке он сумел пройти несколько километров пути без единой встречи с хищниками. Переговоры с Камиром по сети и возвращение в Рубанск бойцов, бросивших раненого, Повлекли за собой сначала первую смерть Валерика, а затем через несколько минут после возрождения, когда он очнулся в темном лесу, вторую. Ему стало страшно, ведь следующее стало бы окончательной. Возродившийся утром понятия не имел, куда ему идти, и тут в интерфейсе появилась стрелка, которая не только указывала направление, но и прокладывала маршрут. При этом короткое сообщение гласило «Хочешь жить? Не отклоняйся от указанного пути». Он, не задумываясь, прислушался к совету. Даже когда в интерфейсе появилась рябь, Валерик продолжил путь. Потом появились буквы, немного отличавшиеся от ранее принятых для общения в сети. Впрочем, подобные перенастройки бывали и раньше, поэтому испуганный путник не особо насторожился. Он пообщался с системой, честно ответив на все вопросы. Потом она замолчала. «Что значит, я ей не нужен?» «Каждый житель рубежья важен, иначе бы меня не снабдили указателем, тем более воин. Он ценен особо, поскольку способен убивать сильных пришельцев, а задача системы — снижать поголовье пришлых, чтобы ни одна тварь не сумела добраться до земли», — размышлял он, стараясь идти очень осторожно. Валерик уже не помнил, когда в последний раз выходил на настоящую охоту. Мелкие вылазки неподалеку от города особой опасности не представляли, Поэтому и не давали особого роста. И вот первый же поход вглубь леса закончился с ранением в коленку, а затем потерей возрождения и откатом на шесть позиций по ступеням развития. Так что теперь он уже не воин, а радник. Надеюсь, стрелка выведет к какому-нибудь небольшому селению, где можно будет затаиться на время. В Рубанск мне сейчас лучше не соваться. Камир точно не простит. Появление прямо перед ним необычного зверя заставило впасть в ступор. Казалось, только сейчас никого не было, и вдруг... Тварь походила на белого медведя со слегка удлиненной шеей, на которой находилась совсем не медвежья голова. Ничего подобного ранее Валерик не видел даже среди пришельцев. Пасть расширялась от основания к концу, словно уросянки. Зубы выпирали и вниз, и вверх, а еще рога. Они отливали металлом и искрили, будто под напряжением. Откуда такая страхолюдина? Неужели из локона вывалилась? Ужас настолько сковал ратника, что тот не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, а монстр, устремив взгляд желтых глаз с вертикальными зрачками, медленно приближался к жертве. Остановившись в трех шагах от человека, неведомо зверушка опустила массивный зад на землю, Раскрыла пасть, демонстрируя внутри еще два ряда зубов и синий язык с щупальцами. Валерик похолодел, заметив, что язык неумолимо удлиняется. Внимание! Обнаружен сбой в системе. Нарушены протоколы 31.12, и 77.42. Их устранение требует временного отключения двух блоков контроля. Все проблемы будут ликвидированы через четверть часа. Монстру потребовалось даже меньше времени, чтобы сожрать Валерика. Закончив с едой, зверь слегка видоизменился, удлинив когти и отрастив шипастый хвост. Потом сразу стал невидимым, и лишь прогибавшаяся под лапами трава могла показать, в какую сторону он направился. «Последствия сбоев устранены. Работа резервной системы возобновлена в полном объеме». Появилась новая надпись Правда, ее мало кто видел, поскольку практически все население рубежья сейчас обслуживалось основной. Впрочем, кое-кто прочитал эти сообщения. Интерлюдия Например, Рулс, который в это самое время впал в транс и наблюдал странное действие, монстр сожрал человека и стал невидимым. Видение было настолько реальным, что не вызывало сомнения. Трагедия действительно произошла или на самом деле произойдет в ближайшее время. Именно поэтому провидец приложил максимум усилий, чтобы проследить предпосылки и последствия страшного действа. Это было не прошлое или будущее, а самое, что ни на есть настоящее. Второй модификант и снова нападение на человека. Что творится у нас в рубежье, Мир сходит с ума. Но из-за чего? Каковы причины? Рулс только недавно отошел от предыдущих гаданий и еще хотя бы сутки не собирался напрягаться. Однако свалившееся на голову видение требовало его участия. С умением, особенно редким, следовало быть начеку. Подсказки просто не давались, и стоило проигнорировать одну, как сразу тормозилось общее развитие дара. Поэтому провидец решил отправиться в свою пещеру, где имелись все условия для глубокого транса. Перехватив с собой необходимые корешки и травы, он через несколько минут уже был на месте. Немного усилий, и вокруг полыхает сразу пять костров, разогревающих камни. Когда они раскалились, провидец насыпал сверху порошки из особых растений, способствующих глубокому трансу. Пещера начала заполняться дурманящими запахами. Рулс положил в рот несколько корешков и сел на плоский камень в центре пещеры, приняв позу лотоса. Закрыв глаза, он принялся покачиваться из стороны в сторону, стараясь поймать и нужный ритм. Вскоре все тело пробило мелкой дрожью, которая продолжалась около пяти минут. Когда лихорадка закончилась, провидец со стоном рухнул на каменную поверхность. «Да что же ему так везет?» — произнес Рулс, найдя в себе силы приподняться. Ему открылись три направления возможного развития событий. В двух было настолько плохо, что оканчивалось неким сумасшествием, когда все воюют против всех. Третий вариант грядущего давал весьма призрачную надежду. И даже для него Дмилыч в ближайшее время должен был пересечься с сотником. Самым трудновыполнимым в этом варианте был запрет сообщать кому-либо о необходимости этой встречи. Мало того, провидец сейчас даже не имел права известить того же Кента о появлении нового модификанта, начавшего охоту на главу клана. «Спасти парня в этой битве сможет лишь настоящее чудо, которому приложил руку сам Дмилыч», — тихо произнес хозяин пещеры. «Вот и спрашивается, какой от меня толк, если я не имею права донести важную информацию до нужных людей?» Рулс встал на ноги и направился к выходу, несмотря на головокружение. Он не собирался сдаваться. Способ обойти запреты существует всегда. Надо только сильно постараться, чтобы отыскать его. Сейчас моя башка ни на что не способна. Нужна хотя бы пара часов отдыха, а потом буду напрягать мозг. Я должен найти выход.